Глава 13. К 10 утра атаки красногвардейцев стихли. Уже три раза цепь их накатывалась на баррикады и трижды отступала. Причиной тому было и упорство защитников, и разрозненные бестолковые действия руководителей наступления. Подвойский и Антонов-Овсиенко, которые должны были возглавить штурм на площади, этого сделать не смогли по той причине, что Антонов-Овсиенко, полагая, что раньше десяти часов его услуги не понадобится, засел у своего приятеля, актера Ленфильма. а подвойский, не имевший до того никакого военного опыта, узнав, что на Дворцовой площади вправду стреляют, на первой же электричке уехал в Выборг, искать дыру в советско-финской границе. Из Смольного, поврежденного неудачным выстрелом «Авроры», не поступало никаких конкретных указаний. Общую суматоху увеличили туманные слухи о том, что убили Ленина. Слухи эти проникли на площади еще на рассвете и упорно циркулировали среди частей путиловцев и военных моряков, несмотря на уверения инструкторов обкома, что такого быть не может, потому что Ленин вечно жив, а если что — то лежит в мавзолее. В 9 часов начало работать телевидение и интервиденье. Телевизионные комментаторы читали текст по заранее заготовленным сценариям, показывали заранее снятые кадры, и потому телезрители, смотревшие на голубые экраны, часов до 11 были полностью уверены в том, что восстание развивается именно так, как ему положено развиваться. На экранах темнела гордая аврора, демонстранты сталкивались с полицией, революционные солдаты в Гатчине отражали очередную атаку частей генерала Краснова. Все это было как на самом деле, и очень интересно. То, что Смольный был отключен от передач, вряд ли вызывало у кого-нибудь удивление. Съезд советов начнется только вечером. Колобок зашел в вестибюль проведать раненых. Их набралось уже человек десять. Несмотря на многочисленные звонки в милицию, с площади продолжали стрелять боевыми патронами. Две девушки из ударного батальона переквалифицировались в медсестер. Крепитесь, сказал Колобок. Крепитесь, граждане! Ваша кровь не пропадет за даром. Ну и чепуху я несу, подумал Колобок. Людям же больно. По коридору пронесся Керенский. Он тащил полевую рацию. Эту рацию юнкера захватили у нападающих в отважной и короткой вылазке. Зося, измазанная грязью, ее швырнуло на землю воздушной волной, когда кто-то бросил за баррикаду гранату, шла за Керенским. Рацию установили в зале заседаний Совета министров. Министров оставалось вдвое меньше, чем раньше. Пять человек убежали из Зимнего на машине с иностранным флагом. Машина предназначалась для Керенского, но тому и в голову не пришло воспользоваться ею. Впрочем, может и к лучшему. Машина в районе Пулковского аэропорта была задержана кордоном КГБ, и министры, жестоко избитые, были увезены в неизвестном направлении. Недавно Керенский имел беседу с Колобком. Тот провел Керенского по залам, В зале Рембрандта окно было разбито камнем или пулей на излете, и капли дождя подбирались к автопортрету с Саскеей на коленях. Другие окна тоже пострадали. После этого разговора Керенский надвинул парик пониже на лоб и взял винтовку. Идея с рацией принадлежала ему. В распоряжении генерала Краснова, который рвался к Петрограду под тщательным наблюдением кино и телевизионных камер, находилось несколько дисциплинированных батальонов, курсанты-мореходки имени Макарова и электронный факультет инженерной академии. Колобок догнал Керенского и Зосю в зале заседаний. С помощью радиолюбителя Извицкого они установили рацию и старались выйти на связь с Красновым. В комнату вбежал окровавленный юнкер. «Они ворвались с фланга!» «Откуда?» «Со стороны Адмиралтейства. Там большие окна!» Вперед, приказал Колобок. Он нёсся по коридорам, тормозя каблуками на поворотах. Сзади стучали шаги Керенского, Извицкого, Зоси и юнкера. По дороге к ним присоединились некоторые легкораненные. Они успели вовремя. В зимний прорвалась небольшая группа матросов. Вместо того, чтобы развивать прорыв, матросы занялись стаскиванием гобеленов. Это промедление их и погубило. Колобок снял очередью из автомата первого из матросов. Второго свалил из вицкий. «Гады!» — кричали, убегая матросы. «Мы еще с вами посчитаемся. Ни один живым не уйдет!» «Это точно», — согласился Извицкий, закладывая в кобуру пистолет. «Нам придется держать зимний, пока не придет помощь». «Откуда ей быть?» — сказала Зося. Ей хотелось плакать. Ей было страшно. «Без паники», — рассердился Керенский. «Сейчас мы свяжемся с Красновым». Они возвращались по сумеречному коридору. Пустынный коридор медленно разворачивался навстречу. Со стен мрачно смотрели полководцы Отечественной войны. Орденские звезды слабо светились на темных мундирах. Керенский взял Зосю за руку. Колобок покосился на них и тут же деликатно отвернулся. Хотелось спать. Со стороны фасада трещали пулеметы. Колобок подумал: какое счастье, что нападающие придерживаются сценария и штурмуют дворец в лоб. Иначе бы не устоять. Защитников мало, оружия и патронов почти нет». «Ах ты господи!» — с отвращением произнес Керенский, когда они вернулись в зал заседаний. «Министры, люди штатские и нетерпящие кровопролития окружили вернувшихся из карательной экспедиции и засыпали их пустыми и нервными вопросами». «Вот что!» — сказал Колобок. «Совет министров попрошу следовать за мной. Можете считать себя мобилизованными в ополчение». «Оружие возьмем у раненых. Будете защищать фасад». «Это нарушение демократии», — сказал Милюков. «Без разговорчиков», — вспылил Керенский. «Я, председатель Совета министров, не гнушаюсь носить в руках оружие. Граждане свободной России». Зосе показалось, что из глаз Саши вылетели две молнии и поразили на месте министров. «Граждане свободной России! Революция в опасности!» Пораженные силой, изливавшейся от Керенского, Милюков и Гучков бросились к двери. Они спешили получить оружие. Вернулся Извицкий. «Несладко там на площади. По-моему, они откуда-то откопали Катюшу». «Давай быстро, ищи царское село». Колобок подошел к окну. «В самом деле, от Невского медленно ехала окруженная солдатами и матросами старая Катюша. Видно, осаждающие взяли ее в артиллерийском музее». «Всем уйти с верхних этажей!» — приказал Колобок. «Укрыться за мешками и ящиками! Приготовить огнетушители!» Дежурный юнкер побежал выполнять приказания а Колобок остался стоять у окна, одним ухом прислушиваясь к настойчивым призывам Извицкого о помощи. Вокруг Катюши между тем разворачивалась какая-то свалка. Сначала Колобок подумал, что откуда-то пришла помощь Зимнему, но тут же понял, в чем дело. Это были кинооператоры. Катюша нарушала им весь антураж. Операторы требовали убрать Катюшу с площади и продолжать штурм средствами семнадцатого года. Колобок не видел деталей и подробностей. Только мелькали руки, и даже девятикратный морской бинокль, случайно оказавшийся в зале заседаний, не мог помочь. И Колобок только угадал, что свалка закончилась тем, что Катюша, поврежденная, но еще боеспособная, снова двинулась вперед. Защитники дворца не знали, что в свалке у Катюши полегли основные кадры кино и телевидения. С этого момента репортаж с Дворцовой прекратился.